Глава тридцать Наверное, девочка не видела, в какую сторону ломанул кролик. «Стой!» — бешено взвыла Фиона. «Не знаю, кому — мне или этой долбанутой Алисе. Я попытался вильнуть рулем в сторону. Хрен с ней, с трассой, не сбивать же дуру!» Но у Амадея были другие планы. Руки меня не слушались. Нога, попытавшаяся нажать тормоз, тоже... Машина пёрла на девочку, не знаю уж, прорезалась в амаде и ненависть конкретно к женскому роду, ко всему человечеству в целом или желание победить перекрыла прочие мелочи. — Алисе я, будь моя воля, и сам бы поджопник отвесил, чтоб улетела дальше, чем видит. Но, блин, одно дело поджопник, а другое — в лепёшку размазывать. — Ах ты, тварь! — взревел я. На руках аж костяшки побелели, но руль все-таки сумел выкрутить. Машина пронеслась рядом с девочкой, чиркнув по подолу клетчатого платья. Два колеса на асфальте, два на газоне. Трава летела клочьями вместе с землей и мелкими голубыми цветочками. Правым крылом я впился в цветущий куст. Прошел в сантиметре от древесного ствола толщиной с водонапорную башню. Нападал бампером урну в виде раскрытого тюльпана, урна отлетела и, исполнив изящный пируэт, полюхнулась в декоративный прудик. Из прудика с очумелым кряканьем стартовали три утки и лебедь прямо мне навстречу. Хорошо, хоть не с моей скоростью. В довершение всего на лобовое стекло прилепился, не знаю откуда, взявшийся рекламный плакат-листовка. «Добро пожаловать в райское блаженство». С адской пробуксовкой по газону, снеся напоследок лавочку, на которой кто-то забыл картонное ведро с попкорном, я вернулся на трассу. Проделанную мной колею сюрреалистично присыпали белые хлопья. От третьего я безнадежно отстал. Запоздал подумал, что, может, это и не живая девочка была вовсе. Может, голограмма, как на соревнованиях женихов. Хотя какая разница... Не догонять же ее, чтобы выяснить. Я сжал на газ. В ближайший поворот вписался идеально. От нервов, видимо. В следующий тоже. Скоро, если память мне не изменяет, туннель. Да, точно, вот он. И третий, падла, туда уже нырнул. Круто все-таки ездит парень, нять-нять. Метров на пятьдесят от меня оторвался. А может, просто не такой везучий, как я? Шибанутые Алисы с кроликами под колеса не кидаются. В туннель я влетел злой как черт. И уж от туннеля точно никакой подставы не ждал. Не знаю, почему. Вероятно, в надежде на то, что здесь упортая фантазия Амадея устанет и решит отдохнуть. Как бы не так. Из туннеля Амадей сотворил дискотечный зал. Дискотеки я вообще не очень. То есть, если выпью, могу, но недолго». Ровно до момента знакомства с симпатичной барышней. А дальше уже прикладываю все силы к тому, чтобы с дискотеки ее увести Впрочем, если выпью, я даже караоке могу. Барышни, расставшиеся со мной после караоке навсегда, не дадут соврать. а Амадей воплотил в туннеле все, из-за чего я ненавидел дискотеки. Музыка гремела так, что по ушам долбила даже в шлеме, аж сердце екало. И это бы еще полбеды, но для полноты ощущений Амадей добавил света. По узкому туннелю метались разноцветные прожектора. Под потолком вращались зеркальные шары. Глаза слепило невыносимо. Через несколько секунд я перестал различать, где тут пол, где потолок, и едва ушел от столкновения со стеной. «Костя — Костя! — взвизгнула Фиона. — Ты чего? Нам же прямо! — Свой туннель пробить хочу! — ревкнул я. По солнышку соскучился. «Костя, леви Я послушно дернул рулем влево, и благодаря этому снова избежал столкновения. А через секунду до меня дошло. «Ты что, в этом аду не слепнешь?» «А ты что, слепнешь?» Ахнула Фиона. «Ух, я не знал, прости!» «Прощу, если на дорогу будешь смотреть. Веди меня!» Еще секунда понадобилась Фионе на понимание того, что я не шучу потом подобралась в кресле, вцепилась в приборную панель и принялась командовать. — Еще чуть левее. Прямо. Прямо. Прямо. Прямо. Правее. Еще правее. Туннель поворачивает. Еще. Я, постаравшись отключиться от картинки перед глазами, шел по ее голосу. А скоро понял, что хрупкие ручонки с тонкими пальчиками легли поверх моих и крутят руль вместе со мной. Подбодрил. — «Давай, нам главное выбраться!» И мы выбрались. Всего-то пару раз об стены тюкнулись. И то потому, что под конец я осмелел и прибавил газу. Зато, выкатившись из адской шарманки на свет божий, третьего увидели буквально в метре впереди. Я восторженно гаркнул. «Вот он!» «Ага!» — подхватил у Фиона. «У него-то нет навигатора! Догоняй, Костя, мы его сделаем!» Я рванул во всю прыть, слева отливал синевой залив. На поверхности воды благородно покачивались яхты. А ведь будет еще один поворот, — синело меня. Не сказать, чтобы опасный, но подленький с выездом на набережную. Я вспомнил знаменитую фотку, черно-белую, сделанную примерно в те годы, когда мой дедушка в школу пошел. Машина австралийского гонщика Пола Хокинса летит в море. Скосил глаза налево. «Ах, ты ж добряка, Мадеюшка, чтоб у тебя очки запотели!» «Мы с третьим уже выскочили на набережную, и никакого ограждения, как в правильном Монте-Карло, тут не было и в помине. Трасса, а дальше обрыв и море. Давай, Костя, соберись!» машину разогнавшись после выхода из туннеля, шла на пределе возможностей. Машина третьего, кажется, тоже. «Но ведь впереди поворот!» «Третий должен притормозить! Обязан!» Бороться с Амадеем, пытающимся вести машину по-своему. Не знаю, где он учился, но учителю руки бы оторвал. Я уже, в общем-то, насобачился. Вполне достаточно оказалось не думать о руках или ногах, как о своих, а будто бы отбирать у кого-то посторонний предмет. Как в детском садике. «Да я в эту машинку поиграю». И, как в детском садике, игрушка оказывалась в руках того, кто сильнее. Я догадывался, что и перед этим поворотом Амадей попытается мне помешать. Сыкло оно и есть сыкло. И был готов. Доли секунды не потратил на борьбу с Амадеем. Влетел в поворот, не притормаживая. Догнал третьего и наподдал ему в правое крыло. Будь моя машина такой же, как у третьего, хрена бы лысого я его спихнул, конечно. Но у меня-то ого-го, какой танк. Я раза в полтора тяжелее. И третий заскользил по асфальту, словно пустая коробка, которую пнули ногой. Попытался выровнять машину, удержаться на краю обрыва. Честное слово, зауважал я этого парня. Он боролся до последнего. Но с земным притяжением не поспоришь третий рухнул с обрыва вниз, в море. Наверное, может, на яхту как плюхнулся. «Гравитация, мать объяснил я Фионе. «Но ничего. Пол Хокинс тогда выкарабкался цел и невредимый. Он потом разбился лет через пять. Фиона меня не слушала. Ее глаза горели сумасшедшим восторгом. Я сразу смазал карту будня». Плеснувши краску из стакана. Проорала она. Я показал на блюде студня Косые скулы океана. Я даже перебивать не стал. Пусть орёт. Заслужила. Заложил последний поворот И вышел на финишную прямую. На чешуе жестяной рыбы Прочёл я зовы новых губ. Надрывалась Фиона. а Вы ноктюрн сыграть могли бы, На флейте водосточных труб. Да что ж за мир? Куда ни плюнь, кругом флейты. Сговорились, что ли? С этой мыслью я пересек финишную черту.